Юлия Резник. Небом дан. Глава первая. Ника. Ника. Голос за спиной заставляет вздрогнуть. Я оглядываюсь, машинально крепче сжимая ладошку сына. Во дворе не горят фонари, и сгущающуюся темноту разбавляет лишь свет, льющийся из окон, стоящий напротив пятиэтажки. Ёжусь. Ветер проникает под пол и пальто, И со стервенением рвёт листы новенького выпуска Антифорпса, так моя соседка в шутку завёт списки должников, что коммунальщики вывешивают для острастки на двери подъезда. Собственно, возле них мы с Ромкой и замешкались. Непривычно там себя видеть, непривычно и страшно. Но ещё страшнее становится, когда тот, кто меня позвал, выходит из тени. Мама дорогая, я и забыла, какой он здоровенный. нащупываю в кармане ключ прикладываю к замку таблетку рывком дёргаю на себя железную дверь и залетаю в подъезд волоча за собой в одной руке сразу ромку мальберт и папку с набросками за дверью раздаётся визг шин ему вторит отборная ругань похоже бросившись за нами в догонку сам едва не попал под колёса выехавшей во двор машины бежим командую я подталкивая ромку к ступенькам зачем Ты знаешь этого дядьку? Он что, плохой? Физические упражнения не моё. В боку колет. Мальберт оттягивает руку и при каждом шаге больно бьёт по ноге. А тут ещё Ромкин вопрос, на который у меня нет внятного ответа. Поэтому я невнятно пыхчу. Понятия не имею, но лучше не рисковать. Дверь в подъезд открывается. Звуки тяжёлых шагов взмывают ввысь между лестничными пролётами. Содя по тому, как стремительно Сава передвигается, подняться к себе я уже не успею. Да и безопасно ли это? Вдруг он узнал мой адрес? Ну, конечно, узнал, дурочка. Иначе как бы он здесь очутился? Одёргивая себя и что есть сил колочу в дверь соседки, которая вроде бы уже должна быть дома. Кто там? Не пугайся, не гости. Да открывай же ты. Ника? Люська удивлённо хлопает ресницами. Поплывшая за день тушь оставляет чёрные засечки на её нависающих веках. Ничего не объяснив, оттесняю соседку вглубь квартиры, торопливо захлопываю за собой дверь, проворачиваю замок и зачем-то накидываю цепочку. Всё, дело сделано. Я сгружаю на пол своё барахло и без сил прислоняюсь к двери спиной. Дыхание сорвано, и я отчаянно хватаю ртом воздух. За моими потугами вернуть себе самообладание соседка наблюдает с открытым ртом, Ну, и что это должно означать? Да, мам. Что? поддакивает громко. Как им сказать? Зачем? Это моя тайна, точнее, моя и Савы. Он обещал мне её хранить и нас не беспокоить, обещал тоже. А теперь вот принесла нелёгкое. Может, зря я убежала? Поговорили бы и не пришлось бы гадать, что ему нужно. Вряд ли я Или мой сын. Это мы обсудили на старте. Ромка, иди поиграй с Ришей Ага, твой-то дома, оборачивайся к соседке. Вопрос дурацкий. Нескоросый, тощий, трусоватый Самат, такая себе защита. Да и нужно ли меня защищать? Может, всё-таки выйти и поинтересоваться у Савы, зачем он нагрянул? Прижимаясь к лоску, мой преследователь как раз выходит на лестничную клетку и останавливается. Настороженно оглядываясь, я не дышу, не шевелюсь, не издаю ни звука, но всё равно никак не могу отделаться от мысли, что он меня чует, как всякий хищник, свою добычу. «Да что случилось-то?» — возмущается Люська. «Ш-ш-ш! Пойдём на кухню!» — шепчу я. Люська идёт, но прежде тоже зачем-то на миг замирает у глазка. «Хорош! Кто?» Это я у тебя должна спросить. А, ты про Саву. Если вот так зовут. Так, да. Ну и кто такой этот Сава? На журналибу вроде бы не похож. Журналисты меня преследуют вот уже почти полгода, с тех пор, как стало известно об обвинениях, предъявленных моему бывшему мужу. Поэтому предположение Люски вполне оправдано. Сава не имеет отношения к журналистике. И кто же он? Он брат Анатолия. Вот этот? Люся тычет толстым пальцем за спину и снова недоверчиво открывает рот, от чего брылы на её щеках приходят в движение. Удивление соседки мне понятно. Анатолий и Сава совершенно не похожи. Поставь рядом, никому и в голову не придёт, что это родные братья. Только не говори мне, что и он, Поп, представив огромного, как медведь, сову в рясе, я почему-то начинаю истерично ржать. Нет, крылья к ге он никакого отношения не имеет. Ну и слава богу. Я всегда недоверчиво относилась к фанатикам. И, кстати, не раз тебя предупреждала, что Анатолий, пожалуйста, только не начинай. Я не хочу больше слышать ни слова о своём бывшем. От понимания, какой мерзостью он занимался, меня тошнит. От мысли же, что он мог втянуть в это Ромку, ломает и корёжит. Хорошо, что до этого не дошло. Я бы никогда себя не простила, если бы он... В общем, счастье, что всё обошлось. И что на самом деле Анатолий Ромки никакой не отец, даже если так написано в его документах. Молчу. Есть хочешь? Сама-то рыбы наловил. Гляжу на брошенных в раковине карасей. Всюду чешуя и потроха. Наконец, становится понятно, почему в комнате так остро пахнет кровью. Нет. А где он сам? Отсыпается. После рыбалки. Ну, рыбалка — это хорошо. Зябко прячу кисти в рукавах. Единение с природой и всё такое. Единение с природой? Возмущённо фыркает Люська. Невероятно, это объясняет, почему этот гад нажрался до поросячьего визга, а я всё гадала. Смеюсь. Люська у нас юмористка. Я и не догадывалась, как мне не хватает её бойкого языка, пока не вернулась сюда после ареста мужа. До него мы жили в шикарной квартире в центре, а эту сдавали. Ты видела, какой тебе в подарок оставили долг? В Антифорбсе? Да. Как раз зависла у списков, когда Сава явился, неопределённо машу рукой. Ну, и как ты допустила такое? Грозно интересуется Лёська, насыпая муки в тарелку. И это, кстати, очень хороший вопрос. Наверное, я просто дура. Нужно было каждый месяц проводить сверку, как все сознательные арендодатели. А я всё стеснялась показаться навязчивой. Ну, долг у меня не самый большой. <связываю> Мямлю. «Ага. С алкашами из седьмой квартиры не сравнится, конечно. Ребята скоро в ноль выйдут». «Это как?» — заинтересовавшись, склоняю голову к плечу. «Сравняют долг со стоимостью своей халупы». «А-а-а!» — протягиваю, посмеиваясь. Болтовня с Люськой немного отвлекает. Из гостиной доносятся детские крики. Видать, Ромка с Иркой опять не могут поделить игрушки. Пойду на них шикну. Да сиди ты, так ведь сама-то разбудят. Ничего, чай не принц, он и так весь день подшевать изволит. Обваленные в маке караси отправляются на раскалённую сковородку. Пахнет уже не кровью, а вполне себе вкусно. Я ж не ела ничего целый день. Что думаешь делать? Попытаюсь продать несколько картин. Перед Новым годом обычно хорошо берут. Да и я не про долг. А про что? Нет, как же всё-таки вкусно пахнет. Про Саву. Я нервно передёргиваю плечами. На этот счёт никакого плана у меня нет. Просто потому что я не думала, что этот самый план мне когда-то понадобится. Планирую перекантоваться у тебя. Грандиозно. То есть ты с концами переезжаешь? Вот так сама-то обрадуется. Но почему сразу переезжаю, удивляюсь? Ты же не думаешь, что Савва станет меня преследовать? Широко распахиваю глаза. Почему нет? Смотря что ему от тебя надо. Люська глядит так въедливо, что я не выдерживаю и отвожу глаза, а ко всему, возможно, даже немного краснею. Всегда моя кожа была такой, чуть что я расцветаю, как майская роза. Ну-ка, ну-ка, посмотри на меня. Пахнущая рыбой рука касается моего подбородка. Я уворачиваюсь, с трудом скрывая своё отвращение. Люсь, ну что ты со мной как с ребёнком, правда? А ты не ребёнок? Мне скоро тридцатка стукнет. В твоём случае это ничего не меняет. Ты не от мира сего. Расстроенно шмыгаю носом. Я была бы рада что-то Люське возразить. Но против правды, как говорится, не попрёшь. Не знаю, может, уехать куда? На первый взгляд эта мысль кажется мне ужасно заманчивой. Куда, например? Люська тоже как будто прониклась. Не знаю, в какой-нибудь город поменьше. Там некому будет нас занимать. Я ужасно устала от этого. Думала, пройдёт время и всё устаканится, но уже позади полгода и всё никак. А ещё Ромка А он что? В школе как-то пронюхали, чей он сын, и теперь болит его по полной. Называют, понижая голос до шёпота. Господи, я даже повторять этого не хочу. Люся вываливает на тарелку рыбу со сковороды и бухает передо мной. Ешь. А чтобы куда-то переезжать, надо иметь сбережения. У тебя есть какая-нибудь заначка? Да откуда, господи? Ну, а куда ты тогда поедешь? Сама посуди. Эту квартиру снять надо. Раз. Деньжата на первое время. Два. Дальше можешь не перечислять. Я все поняла. Отламываю большой кусок рыбы, отправляю в рот, но аппетита как не бывало. И тут мы снова возвращаемся к Савве. Я закашливаюсь, подавившись. А он здесь при чем? Притом он вам родня? Родня? Та может, учитывая, что они с столиком совсем не похожи внешне, но есть шанс, что и внутри сава не такой гнилой. На слове родня я опять краснею и чтобы это было не так заметно, отворачиваюсь к окну. А за окном он стоит у огромного внедорожника, повернувшись к лесу перед домом к нам с Люской вестимо задом. Скольжу обеспокоенным взглядом по его богатырской спине. В зимнем распахнутом Насте шпуховике он, кажется, еще больше, чем я запомнила. Я его не знаю совсем, но в семье именно Савва всегда слыл паршивой овцой. Учитывая, какой придурочная казалась поповская семейка, это скорее комплимент. К тому же, знаешь, как у нас говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок. «Погляди!» «Ну и чего я здесь не видела?» «Тачку видишь?» «Парень-то он, похоже, не бедный». «Тут я ничего сказать не могу. Про Саву в семье говорили мало и никогда в положительном ключе. Зная только, что в двадцать он загремел на нары, провел там два года, вышел по УДО, а после осел где-то на севере. К нам он заезжал всего пару раз, и об этом... «Короче, об этом я как раз и не люблю вспоминать. Даже если так, что это меняет?» «Что меняет? Ты совсем того? Он тебе может помочь!» «Зачем бы он стал это делать?» «Ник, ты совсем дура!» «Почему дура? Возмущаюсь. Мы чужие люди!» «Увы, может и так. А Ромка?» Меня охватывает ужас. Кажется, Люська разгадала секрет, который я ношу в себе долгие годы. «А что, Ромка?» Сеплю я, с трудом справляясь со спазмом, перехватившим горло. «Ну, он же ему племянник!» «Думаешь, Сава бросит его на произвол судьбы?» «Племянник!» Я зажмуриваюсь. От облегчения кровь устремляется прочь от головы, и та немного кружится. «Да он его и не видел ни разу!» Мямлю я, уткнувшись в тарелку. Всё равно, кровь не водится. Фу, не повторяю эту поговорку. Она мне об Анатолии напоминает, передёргивая плечами. Воспитание тоже играет немаловажную роль, идёт на попятные люська. Твой Роман отличный парень. Скажи это его одноклассникам. Дети жестокие. Да уж, кому как не мне это знать. Знаешь, мы, наверное, пойдём. Ромка, Роман, собирайся. А если Сова опять к тебе сонится? Ты сама сказала, что к тебе переехать не получится, с трудом выдавливая из себя шутку. Спасибо, что выручила, и за ужин тоже. Пустики. Слушай, может, ты бы Романа перевела в другую школу? Я складываю руки на животе, прислоняюсь спиной к холодильнику. «А что это даст? Там тоже в скорости узнают, чей он родственник. И дальше что? Опять переходить в другую школу?» «Ну, Толик, ну, скотина, всем жизнь испортил!» «Я сглатываю. У меня нет никаких сил снова и снова возвращаться к этому. Хватит уже того, что я 11 лет жила с человеком, которого не знала. Я подвергала риску собственного ребёнка, я...» Нет, нет, не нужно, не то опять не усну. Ромко выбегает из комнаты, я вымученно улыбаюсь, подаю ему курточку ласково веду по тёмным, совсем не таким, как у меня волосам. Перевожу взгляд на затаившуюся за дверью Иришку. Та тоже совершенно не похожа на мать, скромница и стесняшка. Подмигиваю ей напоследок, сторонюсь, позволяя Люське открыть дверь. Теперь, когда страх схлынул, Я в жизни не разберусь во всех этих засовах. Прощаюсь с Люской взмахом руки. Дверь захлопывается. Мы с Ромкой торопливо поднимаемся к себе, гремя ключами, я открываю дверь. Пропускаю сына в притихшую квартиру, сгружаю мальберт и замираю как кролик, услышав за спиной негромкое: "Добрый вечер".